готовится к бою!» «Витя! Витя!» — крикнула бросившаяся к нему Шура. «Что же будет, Витя?» Усов вздрогнул, резко повернулся. «А ты зачем здесь?» И, тряхнув головой в такт лопнувшей мини, изменив тон, продолжал убедительным полушепотом. «Здесь тебе, родная моя, не место!» «Не место, Шурочка, милая!» «Оля, почему ты не с мамой? Почему вы не уехали?» От напряжения на лице начальника заставы казалось шевеляться и играют все морчинки. Он не ожидал этой встречи. Только сию минуту, перебегая по двору, он душе упрекнул себя, что даже не простился с женой и не видел, как она уехала. Он все время разговаривал по телефону с комендантом. Потом политрук Шарипов сказал ему, что обстрел не дал Шуре и Оле выйти на улицу, поэтому они и отстали от Клавдии Федоровны, которая поджидает их в ближайшем лесу. — Сейчас же уходить отсюда, по врагу уходите, — сказал Усов жестко. — Никуда я не пойду. Я останусь здесь, — в выступлении крикнула Шура. — Нельзя. Бери Олю и уходите. — Куда? Куда? — сжимая кулаки, не унимала Шура. — Вас ждет Клавдия Федоровна. С тобой ребенок. Не желая больше слушать возражений, он подтолкнул жену вперед. Олю подхватил за руку и повел вдоль траншеи к выходу во враг. Крепко поцеловал жену и Олю, посмотрел, как они побежали через ржаное поле, помахал им вслед своей зеленой фуражкой. Глава десятая Первый бой пограничники приняли непосредственно на линии границы. Еще с вечера находившиеся в нарядах пограничники слышали приглушенный шум моторов, отдаленные человеческие голоса. Бражников со своим напарником лежал на поваленных деревьях и наблюдал за опушкой леса, расположенной в ста шагах от них за кордоном. «Последние дни тихо было, а вот сейчас опять началось», сказал напарник Бражникова Румянцев. «Шумят» отозвался Мактим Бражников. «Прислушивайся лучше и гляди, зорчи. Фашисты что-то затевают». Перед пограничниками темной стеной стоял чужой лес. Неизвестно было, что скрывалось в этом отдаленном, все нарастающем шуме и в звуках голосов. Когда к утру стало ясно выделяться очертания леса и ближайших кустов, В небе пролетела большая группа самолетов, и вскоре послышались тяжелые бомбовые удары. Бражников, побывавший в боях на Халкинголе, понял, что где-то поблизости самолеты сбросили бомбы. Вся местность вдруг озарилась вспышками бледно-зеленых ракет, а вдоль линии границы грохнули выстрелы. В предутреннем рассвете поднялась, словно выросла из-под земли, Редкая цепь солдат в низких, как показалось Бражникову, приплюснутых касках. Прижав приклад к плечу, Бражников сделал первый выстрел и увидел, как, взмахнув руками, упал солдат. В ответ хлестко защелкали пули. Приказав Румянцеву дать сигнал о нападении на граниту, Бражников стал стрелять уже беспрерывно, поражая цели с особым охотничьим азартом, не обращая внимания на твист пуль и треск рвущихся вокруг мин. На своем участке Бражников знал каждый куст. Это помогло ему маскироваться. Но вот он заложил в магазин последнюю обойму и, решив приберечь патроны, спустился к берегу канала, где встретил ползущего сороку. Тот был ранен пулей в ногу и полз к каналу чтобы напиться. Тресущимися руками сороков снял сапог. Бражников наклонился над товарищем, разрезал на нем штанину и крепко перевязал рану. Вместе они вышли ко второй траншеи, где уже начал разгораться бой. Бражников рассказал обо всем лейтенанту Усову и тут же лег за станковый пулемет. В эту ночь больше половины пограничников застава находилась в нарядах. Оставшиеся на заставе бойцы по заранее разработанному плану быстро заняли в траншеях оборону, чтобы вести бой до прихода полевых армейских частей. Первая траншея была расположена в 400 метрах от границы, на скатах небольшой высоты, фронтом на запад и юго-запад, а левым флангом на юг и юго-восток.